Интерлюдия Сомнения продолжали терзать Катю, но она ни на мгновение не сбилась с шага, не сбавила хода в остром желании остановиться и оглянуться, чтобы посмотреть, как там Максим. Вроде не сильно приложился головой при падении. А лестница... Не тот крутой спуск, по которому ей приходилось пробираться в подземелье, а самая настоящая прямая лестница, вырубленная в камне, продолжала вести наверх. Лишь когда холодный ветер подхватил полы ее одежды, ведьма сбавила шаг, провела рукой по полотну иллюзии, укрывавшему подземелье от тех, кто не должен был здесь оказаться, и выбралась наружу. Чёртово ущелье, укрытое от любопытных немощных и обычно безлюдное, сейчас было наполнено магами, десятком волшебников и ведьмаков, поджидавших именно её. Беловолосый тип с почему-то знакомым лицом отделился от остальных и твёрдой походкой направился к ней. Он выглядел серьезным, даже сосредоточенным, будто собираясь сделать то, что ему вовсе не нравилось. Катя завертела головой в надежде увидеть его, ведь они заключили сделку, и ведьма все выполнила, как и было оговорено, молчала, терпела, проходила испытание Горькая обида, как коренья черной веревицы в ее загашнике поднялась к горлу, отравляя душу. Обманул, предал. И в тот миг, когда ведьма уже собиралась совершить непоправимое в надежде подороже продать свою жизнь, статная фигура в дорогом черном костюме возникла прямо перед ней. Встала между Катей и Беловолосым. «Григорий, я уж думал, ты не придешь!» Маг, направлявшийся к ведьме, замер. «Все в порядке, стяжателей вокруг нет!» Его голос оборвал выстрел. Черноволосый высокородный со свойственной ему ловкостью выудил из пространственного кармана старинный пистоль. Как почувствовала ведьма, это было непростое оружие, как и пуля, пробившая все наложенные щиты мага. Беловолосый качнулся, удивленно глядя на Уварова, и повалился на землю, а высокородный равнодушно заметил «Они уже тут». В следующее мгновение чертово ущелье стало наполняться магами, они появлялись то здесь, то там, телепортируясь, по всей видимости, откуда-то неподалеку. Не для всех незримая операция проходила легко». Многих швыряло из стороны в сторону, било обострые камни, протаскивало по земле вперед, но те, кто смогли переместиться безо всякого вреда, сразу вступали в бой. Тесное пространство вокруг взорвалось криками, озарилось разноцветьем заклинаний, наполнилось запахами крови и смерти. Маги, весьма могущественные с точки зрения ведьмы, умирали подобно слепым кутятам, выброшенным в реку. Это не было сражение равных по силе, скорее заранее спланированная, беспощадная бойня. Прибывших магов оказалось в разы больше, и несмотря на более низкие ранги, именно это обстоятельство сыграло решительное преимущество. Но помимо них, Катя заметила наверху на одном из выступов скал трех знакомых учителей. Якута, как называл его Максим, Петровича и куратора второго курса. Троица была явно растеряна, будто случайные гости, оказавшиеся на свадебной драке, и поэтому пока не вмешивалась. «Ты молодец», — сказал Уваров, подходя к ведьме. «Я делал ставку именно на тебя». Быстрыми взмахами рук высокородный создал вокруг них защитное заклинание. «Такого Катя не видела никогда». Оно состояло из нескольких слоев, от заклинаний, физического вреда и стихий. Высшая магия, недоступная рядовым волшебникам. Вы хотите сказать, что договаривались и с остальными? Каждому что-то нужно. Байков хочет во что бы то ни стало вернуть отца к нормальному существованию. Максимов — сделать жизнь сестры достойной. А Кузнецов... Замерла на мгновение Катя. Ведьма не оправдывала себя и не строила никаких иллюзий по поводу своего работодателя. Данная сделка была заключена с дьяволом. Но когда никто не может больше помочь, обращаются к дьяволу. Единственное, ей казалось, что именно Максим был выше всего этого. Кузнецов слишком слабо мотивирован. Я подозревала что в нужный момент он оступится. «Испугается. Маг — это не только наличие силы, но и мощный внутренний стержень, как у тебя. Но довольно болтовни. Сейчас не самое подходящее место для этого не находишь». И он был прав. Стяжатели добивали смотрителей и все чаще обращали внимание на странную парочку, укрытую щитами. Нападать они не нападали, но по их недовольным взглядам стало понятно, это не совсем то, чего маги ожидали. Так гиены смотрят на раненого товарища, понимая, что перед ними уже просто кусок мяса. «Сначала голова ведьмы», — твердо заявила Катя. Уваров слегка улыбнулся, но достал из пространственного кармана фигурку женщины. Только в отличие от большинства виденных ведьмой оберегов, этот был сделан необычайно искусно. Волосы, глаза, даже фасон платья – все невероятно похоже на оригинал. Но так и было заведено. Чем лучше выполнена макошка, тем сильнее она защищает ее владелицу. Правда, лишь в том случае, если оберег находится при хозяйке. «Макошка матери белого пламени», констатировал уваров то, что Катя и так знала. «Теперь, тетка, в твоих руках. Открывай книгу». «Еще кое-что», — волнуясь, начала ведьма. «Ты не причинишь вреда моим друзьям и учителям этой школы». Она мельком посмотрела на тех, кто застыл в нерешительности наверху, но этот мимолетный взгляд не укрылся от высокородного. «Ну надо же! Великолепная троица снова вместе!» «Не думал, что когда-нибудь увижу их после...» Уваров усмехнулся, но оборвал себя на полуслове Он тут же повернул голову Кате, грозно добавив, «Я не люблю тех, кто меняет условия сделки. Изначально мы договаривались на тебя и Ковен, и еще на твоего возлюбленного». «Я не прошу меня любить», — ответила ведьма. Она трепетала от страха, но старалась не подавать виду. «Я прошла испытание и завладела книгой. Только я могу открыть ее. Не хочешь? Придется еще год ждать. Что случится с тобой за это время?» «Хорошо», — нетерпеливо отмахнулся Уваров. «Пусть будет так. Я не причиню им вреда до тех пор, пока они не решат перейти мне дорогу. Обещаю» он приложил к клятве силу «Открывай!». Только теперь достижателей дошло, что их попросту использовали. Высокий и худой маг прошелся отборным матом по-высокородному и выпустил в обидчика огромный шар огня. Его подчиненные вторили своему командиру, вплотную занявшись щитом. Земля задрожала от навалившейся мощи, а мелкие камни заплясали под ногами ведьмы, «Открывай!» — лицо Уварова стало серьезным, как никогда. Щит дрожал и обрастал трещинами, будто ровная гладь льда под ударами молота, а стяжатели лишь больше распалялись, гневно выкрикивая проклятия в адрес скрывшихся под его защитой. «Зыбунина! Не смей!» — крикнул Якут. Однако было уже поздно. Стальные зачарованные полосы, стягивающие фолиант и сдерживающие трех, упали к ногам ведьмы. Книга открылась, и ее страницы вспыхнули ярко-зеленым светом. Древний маг по прозвищу Циклоп стряхнул с себя остатки сна и стал расправлять плечи, выбираясь из книги. Он скривился, увидев хрупкую девчонку, в теле которой ему предстояло вершить великие дела, но лишь на мгновение. Жизнь, пусть и такая, была гораздо лучше забвения. Однако в тот самый момент, когда циклоп уже собрался перебраться в хрупкую оболочку, книга поменяла хозяина. Рослый черноволосый мужчина вырвал ее из рук ведьмы, И циклоп по-настоящему испугался, как не боялся войск ахейцев у стен Трои. Долгожданная свобода стала оборачиваться очередным заключением или... «Мы сможем быть полезными друг другу, волшебник!» — торопливо сказал он. «Я очень на это надеюсь, видимак», — ответил черноволосый. И тогда великий артефакт превратился в обычную книгу с выцветшими желтыми листами. Сила, заключенная в ней, перешла к высокородному с такой скоростью, что тот даже застонал от боли. Вены вздулись под тонкой кожей, заскрепели зубы, впились в ладони ногти, оставляя кровавый след. Уваров запрокинул голову и закрыл глаза, стараясь обратиться к каким-то неведомым силам, чтобы справиться с той мощью, которая входила в него. А когда открыл глаза, то это был совершенно другой человек». Что-то неуловимо изменилось в его взгляде. Ведьма это почувствовала, но не сразу сообразила, как мгновенно меняется цвет глаз волшебника, точно высокородный сам не мог определиться с ним. Мелкая рябь прошла по всему лицу Уварова, после чего завибрировал медальон на его шее. И глухим, но еще полным сил голосом волшебник прорычал «Даже не «Попытайся!» И все тут же прекратилось. Уваров по-прежнему стоял перед ней с виду ничем не примечательный. Даже глаза вернули себе свой цвет. Он вновь расправил плечи, демонстрируя великолепную осанку. И улыбка опять засияла на его лице. «Но вот сила!» То количество сконцентрированной магической энергии, которая теперь клубилась вокруг высокородного, не могла ввести в заблуждение. Прежнего патриарха больше не существовало. Некто, стоящий перед Катей, был намного могущественнее. «Ты обманул нас!» Худой маг то ли не уловил произошедшие метаморфозы, то ли обида в нем была сильнее здравого смысла инстинкта самосохранения. «Предал!» «Так же, как ты предал своих братьев по союзу». Уваров легким движением руки убрал висевший над ним треснувший щит. В нем больше не было нужды. «Или они знают, зачем ты здесь?» «Ты так же, как и я, хотел завладеть книгой!» И тогда худой стяжатель совершил самую большую ошибку. Опираясь на свою природную стихию, он вытянул дрожащие руки, и огромный огненный дракон сорвался с них, расправляя крылья. Сорвался, чтобы замереть, будто время вокруг внезапно остановилось. Напрасно стяжатель старался и вливал все больше сил в созданное им творение, пытаясь сдвинуть его с места. Пот катился градом по лицу, руки уже не дрожали, ходили ходуном, а глаза вылезли из орбит, грозя попросту лопнуть от перенапряжения. Однако все было напрасно. Огненное создание больше не подчинялось своему творцу. Дракон медленно развернулся к стяжателям, еще подпитываемые силой худого, и, наверное, тогда маги поняли, что все закончилось. Только отнеслись к этому по-разному. Одни попытались убежать в попытке телепортироваться подальше, другие пробовали укрыться своей стихией, накладывая различные щиты, третьи, самые разумные, уже поняли, что все будет тщетно и попросту наблюдали за собственной смертью уваров контролировал каждого мага даже не шевельнув пальцем блокировал заклинания, разрушал щиты и убивал дракон стал разрастаться теряя форму в нем лишь отдаленно угадывались глаза пасть лапы теперь это была первозданная стихия сжигающая все на своем пути Кате даже пришлось закрыть лицо руками от сильного жара, а когда она подняла глаза, то стяжателей больше не было. Лишь в некоторых местах виднелись остатки непрогоревших костей. Высокородный взмахнул рукой, поднимая выпавшие из магов артефакты и оружие и притягивая их, словно магнит. Несмотря на обрушившуюся на него силу, он не собирался брезговать трофеями, а может, попросту не хотел оставлять следов. К примеру, те кости, которые не сгорели после дракона, Уваров уничтожил уже знакомым Кате заклинанием, обратив все в пыль. Ничто более не свидетельствовало о произошедшем в чертовом ущелье. «Любая попытка оговорить меня или выступить с обвинениями будет рассмотрена как преднамеренное нападение», гремел голос мага, «Вы защищены моим обещанием до тех пор, пока сохраняете нейтралитет!» «Ты понимаешь, что стяжатели все равно рано или поздно узнают о произошедшем?» Ответил ему Якут. «Как и смотрители. Слишком много следов силы ведет сюда». «Рано или поздно, да. Но к тому времени это уже не будет иметь...» «Никакого значения!» Уваров больше ничего не добавил. Он исчез, точно его тут и не было. Как могущественный маг, высокородный не собирался больше тратить свое время. Оно было слишком ценно. Уварову теперь предстояло совершить много дел, которые раньше приходилось откладывать. Ныне сил было достаточно». Ведьма стояла в ущелье, где еще несколько минут назад кипела жизнь. Здесь осталась лишь горстка пепла от нечаянных свидетелей пробуждения новой силы и пустая книга под ногами Кати. Учителя, или великолепная троица, как назвал их Уваров, почти мгновенно очутились возле ведьмы. Козлович смотрел на нее с жалостью, якут с осуждением, а Петрович глядел мимо, как обычно, в никуда. Именно последний сразу стал щупать пальцами пустоту, словно воздух можно было потрогать. И между тем никто из них не сказал ни слова. Каждый обладал достаточной таликой мудрости для понимания тщетности порицания ученицы. К тому же многие знают, что с практической точки зрения ругать ведьму занятие бесполезное. В лучшем случае это приведет лишь к собственному сглазу. Зато тишину разрушили двое учеников, выбравшихся оттуда, откуда не так давно пришла сама Катя. Одежда их была припорошена каменной пылью, на одном виднелась запекшаяся кровь, но глаза обоих оказались слегка ошалевшими от действия волшебных цветов. «Коренья черной веревицы», — ответила ведьма на вопросительный взгляд. «Ничего серьезного». Однако Байков было иного мнения. «Ты хотела нас убить?» «Хотела бы — убила бы». Ведьма не собиралась оправдываться. «Что здесь произошло?» — спросил Максим, но тут же увидел пустую открытую книгу. «Катя, зачем?» Катя пожала плечами. «Сожалела ли она о содеянном?» «Конечно. Поступила бы теперь после всего, что видела, по-другому?» «Нет. Для ведьмы семья Иковин всегда на первом месте». «Они важнее жизни каких бы то ни было магов, одного, двух, десятка, сотни, какая разница?» «Ты все равно не поймешь», — ответила Катя. «А ты попробуй», — Максим начинал злиться. «В начале учебного года пропало несколько ведьм из моего Ковина. Мы подозревали, откуда дует ветер. У Серебряного Круга и Белого Пламени всегда были спорные земли. Но когда мать Белого Пламени умерла и ее место заняла моя тетка, все усугубилось». Стычек стало больше, и постепенно они переросли в войну. Мне нужно было что-то, способное все перевернуть. «Книга трех», — угрюмо сказал Максим. «Но почему ты не обратилась к конклаву? Если ведьмы дерутся из-за спорной территории, то им нет до этого никакого дела. Обратись мы к помощи магов или немощных, другое дело». Катя на мгновение замолчала, будто что-то вспоминая. «Что дальше?» — спросил Максим. Один из высокородных вышел на меня и предложил сделку артефакт в обмен на кое-что». Ведьма смутилась на мгновение, пытаясь подобрать слова. «Способные управлять теткой. Предложение оказалось более чем щедрое, я согласилась. Мне нужно было лишь таскаться за вами, чтобы узнать подробности». «Я даже знаю, что это за высокородный», — Максим взглянул на паникшего Байкова. «Тем лучше», — ответила ведьма. «Я сделала все, чтобы Максимов не попал в башню, когда это требовалось, и прошла испытание сама. Это было сложно». Тетка следила за каждым моим шагом, только на территории школы мы не могли причинить друг другу вред. Поэтому мне пришлось отдалиться от всех, чтобы не ставить их под удар. — А сказать нормально не могла? — взорвался Максим. — Не могла, — покачала головой Катя. — Ты бы обязательно сказал друзьям, а у некоторых из них слишком длинные языки. — И что теперь? — спросил молодой маг, уже обращаясь к учителям. Козлович и Петрович его не смутили. Видимо, нечто подобное Максим и ожидал увидеть. «Стяжатели добились своего», — негромко ответил Якут, размышляя. «Что из этого выйдет, мы узнаем со временем. Я могу лишь сказать, что теперь всем нужно держать ухо востро. Насколько я понял, патриарх перепрыгнул через ступень ранга и стал владыкой, одним из немногих в нашем мире». «Ты не прав», — Вмешался Петрович, закончивший изучать воздух в чертовом ущелье. «Он не владыка». «Разве?» — удивился Якут. «По всем признакам мне казалось, что...» «Он гораздо сильнее. По моим прикидкам, это первый маг в мире, который выше всех имеющихся категорий. И самое тревожное — его сила будет расти».